грани агни йоги 1959 год первое пиши о значении сроков всему свое время и время всякой вещи под солнцем длинная цепь причин ведет к явлению следствий мы видим причины и следствия поэтому нам явны хотя и невидимы вами Поэтому положитесь на ведущего. Он подведет к срокам и скажет во времени, когда совершается их исполнение. Заранее знаем все, чему надлежит быть. Познание это сокровенно. Несвоевременное оповещение может нарушить течение событий, ибо вызовет вмешательство темных. Даже о планах своих и прогнозах лучше молчите. Слишком много противодействия. Высказать все значит ослабить, освободить напрасно и пустить по ветру энергию, нужную для осуществления того, о чем неразумно болтает язык. Слово реченное есть энергия израсходована. Мудрый любит дружбу с молчанием, глупой болтает без меры. Печать тайны и молчания лежит на сроках священных, Через ступень молчаливости тоже надо пройти. Как же иначе накопить силы? Говорите лишь то, что необходимо, и тогда, когда это нужно. Много бед происходит от не к месту сказанных слов, потому о сроках не принято говорить в братстве. Потому вам указуем полюбить дружбу с молчанием. Многое говоримое человеком неверно, многое искажает действительность. Нет правды в обычных словах, ибо отражают временное состояние и понимание сознания, но не действительность.